Часть шестая Хью и Сделиан вежливо отказались от предложенного Паулой ужина и покинули поместье. Вернувшись в машину, юноша немедленно сравнил подписи Ленца на книге и на письме. Полученный автограф совпадал с отпечатанным на обложке еще точнее, чем имевшийся в послании. «Тот же стиль. Значит, он Ленни Ленс И без сомнения тот, кто отправил письмо». «Вероятность, что я смогу прочесть продолжение «Столицы волков» возросла». В отличие от мрачного дисворда, Даллиан была в приподнятом настроении. Хьюи нахмурился. «Вот только всё не так просто. Ты, полагаю, тоже заметила?» «Предложенные и чай с кексами». «Если та женщина с топором и отравила их, сейчас это не имеет значения. Она обычный убийца. А может, просто перепутала сахар с мышьяком». Я уже ничему не удивлюсь. Идём, поскорее вытащим из сарая полуголую и заберём рукопись. Что ещё за полуголая? Латиция, что ли? Не думаю, что она стала бы носить такую рвань по своей воле. Усмехнулся юноша. Действительно, её одежда была изрезана во многих местах. Чем-то острым, скорее всего. А многие участки кожи оголены. Носить такое на холоде уже само по себе пытка. «Ладно, пошли», — решил Хьюи и вышел из автомобиля. Солнце уже село, опустились сумерки. Самое подходящее время, чтобы кого-то тайно спасать. Они обошли виллу, проникли на задний двор и добрались до входа в сарай. С прошлой ночи ничего, собственно, не изменилось. Только прислонённая к стене кочерга исчезла. И этот запах выдавил юноша, зажимая нос. Внутри воняло свежей кровью. Даллиан спускалась по лестнице в полуподвальное помещение, как вдруг... «Хьюи!» – резко воскликнула она, остановившись на полпути. Прошлой ночью в центре помещения лежал мертвый мужчина. Нынче же там виделся другой, свежий труп. Тело невысокой молодой женщины в изорванной одежде. Оно было все исколото, по полу растеклась лужа крови. «Латиция!» В смятении простонавал Дисвард. «Вроде как убитый вчера Ленс воскрес, а Латиция погибла. Живой и мёртвой поменялись местами». «Что происходит, да, Такова сила призрачной книги Паулы? Но тогда к чему столь жестокое обращение?» Девушка бесстрастно взирала на лежащее в крови тело, а потом негромко обронила. «Книга. Обмена душами». «Да, Лен на ухо шепнул Хьюи и толкнул её в укрытие. Библия дева врезалась в стену кончиком носа и протестующе вскрикнула, но спутник зажал ей рот. «Влукал!» «Тише!» – едва слышно прошептал дисварт Входная дверь позади них открылась, и в сарай стали спускаться красивая, на неестественно ухоженная женщина и молодой мужчина с длинными волосами. Ленни Ленц. И его самопровозглашённая жена. Гипс левой ноги писателя был снят. Взору открылось то, что находилось под ним. Кандалы. Тяжёлая железяка, с помощью которой работающим в шахтах заключённым не дают сбежать. Выходит, Ленс не запирался в доме. Его заставляли писать в оковах, чтобы лишить возможности выйти наружу. Паула оттолкнула Ленни и вошла внутрь. Она прижимала к груди старую книгу на иностранном языке, которая, казалось, начала впитывать запах крови и тускло светиться во тьме. «Покажитесь, грязные крысы! Я знаю, что вы здесь!» Громко и торжествующе произнесла женщина. «Я могла бы выкурить вас, но не хочется проблем. Если не выползете, я причиню этому человеку боль». «Что она имеет в виду?» – нахмурился Хьюи. А в следующее мгновение прогремел выстрел. Ленц с простреленным бедром упал на лестницу. Охотничье ружье держало Паула. От дула поднимался белый дымок. Раздался мучительный вопль. Она выстрелила снова. «На сей раз выкру». Писатель заорал так, что захотелось заткнуть уши. «М-да, ты думал, что обманешь меня таким коварным трюком? Я слишком хорошо тебя знаю». «Ведь я твоя жена!» Безразлично произнесла Паула и вытащила лист бумаги из нагрудного кармана платья. Копировальный лист для печатной машинки. На поверхности на просвет проглядывали следы недавно напечатанных букв. Паула проверила его, расшифровала послание Ленца и затаилась, ожидая, когда Хью и Идалиан придут на помощь Латиции. Охотничье ружье имело обойму на пять патронов. Оставалось еще три. Женщина без колебаний наставила дуло на грудь Ленца. «Остановись, Паула!» «Паула Диккенсан!» Встав, воскликнул Хьюи. Та не ожидала, что он знает её полное имя, и замерла с поднятым оружием. Юноша достал телеграмму, полученную на станции перед возвращением на виллу. и «Я навела вас справки, Паула. Вы безумная фанатка Ленни Ленца, выписываете его произведение и упорно преследуете его». «Кажется, в печатной индустрии неплохо вас знают». Женщина с привычной невозмутимостью слушала его. «Вы неоднократно пробирались к нему домой, без конца писали письма, изводили его любовница друзей. Я узнал, что полиция подозревает именно вас в нападении полгода назад». Добавил Хьюи и вынул из кармана сюртука большой револьвер военного образца. Однако Паула и бровью не повела. Глядя поверх направленного на неё дула, Она спокойно ответила. «Эти слухи — полнейший бред. Ведь я жена Ленни». Она опустила глаза бусины на корчащегося в муках мужчину. «Этот человек тоже сказал, что любит меня? Естественно. Я люблю Ленни. Поэтому я простила эту его грязную любовницу. Дорогой Ленни в слезах молил, чтобы я не убивала ее. Поэтому я ее оживила. Вот так». Ружьё выплюнула огонь. Застреленный в сердце Ленц сильно дёрнулся, потом несколько раз слабо и затих. Мгновенная смерть можно не проверять. Ленц! Кьюи ошеломлённо наблюдал за происходящим. Паула заявляла о любви и с лёгкостью убила его. Но уговора не осталось ни секунды. Девиантное поведение выбило юношу из колеи. Однако Дален напряжённо сказала. «Кьюи, это комната... алтарь!» «Алтарь?» «Да, алтарь для проведения ритуала воскрешения!» Девушка в черном указала на покрывающий пол сарая странные узоры и письмена. Они словно отреагировали на смерть Ленца и засеяли тем же светом, что и книга в руке Паулы. «Призрачная книга?» «Призрачная книга Рас Альхаги!» «Галифа означает посмертный манускрипт заклинателя змей». А вообще, Рас Алихаги – это самая яркая звезда в созвездии Змееносца. В которой записан ритуал воскрешения мертвецов. Запретная книга, кое не должно существовать в этом мире. Считается работой Асклепия. Бог медицины и врачевания в древнегреческой мифологии. Знаменитого мифического врачевателя. В луже крови кто-то зашевелился. Хьюя ошеломленно выдавил. «Латиция!» Ранее не подававшая признаков в жизни женщина зашевелила пальцами. Вытекшая кровь вернулась в тело, а раны тотчас закрылись, как напущенные в обратную сторону пленки. Латица открыла глаза, оперлась обеими руками и встала. Все произошло очень быстро, она воскресла. «Призрачная книга «Воскресающие трупы»» «Да, однако согласно договору с Аидом», «Воскрешение силы рас Альхаги требует платы. Чьей-то жизни?» «Плата... чьей-то жизнью?» Хьюи резко поднял голову и посмотрел на бездыханного мужчину. «Ясно. Ночной трупленца Он послужил жертвой для оживления Латиции, да?» Во время прошлой встречи с пленницей писатель точно был мертв. Он отдал свою жизнь, чтобы его возлюбленное воскресло а с ее смертью в мир вернулся погибший Ленни. Они переживали цикл смертей и воскрешений, используя одну и ту же душу. Но на встрече с живым любимым человеком стоял Вечный Крест. После каждого воскрешения они, получается, видели друг друга в следующие мгновение после смерти.